глава вось эпиграф тележка отсутствовала полчаса сколько пачек мороженого может съесть один человекопре преступник за это время эдуард успенский ты разочаровал меня харган голос повелителя и так обычно глухой издавленный из за упомянутого разочарования на этот раз вообще звучал как из могил ты лучший кого я смог найти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 И что отрубают себе те, у кого вообще нет хвоста? По возвращении Шелара и его придворного мага все высокие гости дружно рванули в спальню, и Кантер обрадовался, что его, наконец, оставили в покое. Но когда и поиски, и бурные обсуждения их результатов завершились, почтенные мэтры дружно покинули гостиную, каждый через свой телепорт, даже не оглянувшись на мистралийца. Кантер понял, что его не просто оставили в покое, о нем напрочь забыли на радостях, Теперь оставалось либо добираться до Артана своим ходом, либо ждать, пока мэтр и стран не вспомнит, что надо вернуть королю-королеву, а лишнего в покоях господина отправить домой. Эти государственные деятели со своими судьбами мира никогда не помнят о таких мелочах, как гости солнечной мистрали. Из-за них гостю теперь придется болтаться в королевской гостиной неизвестное количество времени, и все это в обществе его величества. А уж его величество найдет...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 «Уж не его ли самого на этом собирались поиметь, и он не хочет в этом признаваться?» голдианцы спросил Кантор. «Вряд ли. Хотя по изяществу исполнения-то на них похоже, у господина Дорса в данный момент ни для этого ни сил, ни средств, ни времени, не говоря уже о том, что примитивным физическим устранением меня он ничего бы не добился».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 Видеть Шалара Третьего таким озадаченным было не менее приятно, чем представить себе физиономию судебных представителей, и разговор тут же показался кантору не таким утомительным, как в начале. Так верну, безналичным путем. Ты обращался к нему? Он знает, что ты жив? Если точно, к нему обращался Плакса. И я подозреваю, что наш дорогой товарищ принц немножечко поколдовал над господином Пуришем, чтобы заставить его проникнуться со страданием к моей несчастной судьбе. В противном случае, тот бы нипочем не поверил плаксе на слово и не отвалил бы такую сумму. Пуриш вообще недолюбливал моего бедного ученика. А насчет меня, полагаю, он знает, что я жив, но не знает, как и на самом деле выгляжу. Товарищ пассионарий, наверное, наплел ему стрекорба, описывая, как я ужасно пострадал. Так что Пуриш, скорее всего, представляет меня примерно так же, как вы описали Ольге.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 Пуриш никогда не был особо жадным. Практичным был, деловым, расчетливым, но ни в коем случае не жаденый. Это всего лишь традиционный штамп. Все голдеанцы жадные. На самом деле в нем не больше правды, чем в утверждении, что все мистралицы горячие парни. Все ландрийцы холодные высокомерные зануды и тому подобное. Натриса Стелла, между прочим, тоже голдеанка. Разве она жадная? Наш товарищ Штора – чистокровный мистеролийц.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 Нажрусь в стельку, упаду мордой в тарелку, и пусть тогда его величество хоть посинеет, задавая свои вопросы, дрова на вопросы не отвечает. — Вы это изящное рассуждение сами придумали? — поинтересовался он, попытавшись придать своему голосу ироничный тон. — Вовсе нет, — это сказал мэтр из стран. — Ага, растерялся? — Да нет, просто. Кантер, который действительно растерялся, поняв серьезность сделанного заявления, —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 «Ты мне нужен здесь, рядом со мной, и не для того, чтобы задавать тебе вопросы, а в качестве. Ну, назовем это телохранитель. Это ближе всего к истине». «У вас что, телохранителя не хватает? Я тут при чём? Вам что, так понравилось, как я вас спасаю, вы захотели, чтобы я занимался этим и дальше?» «Понравилось понятие субъективное. Ты уникален в своем роде, Кантер. Ты и твоя сила, которую ты сам не можешь ни объяснить, ни предсказать ее действия».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 Король хитро прищурился. «В твоем неуважении к инструкциям». «Добавьте сюда еще мой скверный характер», — съязвил Кантор, «и выйдешь, что мне вообще цены нет». «Кто тебе сказал такую глупость?» — пожал плечами Кантор. «Вовсе не скверный у тебя характер. Самый обыкновенный. А твоя манера хамить вышестоящим особам порог несколько сомнительный. Лично мне, например, не доставляет удовольствия, когда передо мной присмыкаются». В особенности, когда нагло льстят, не краснея, смотрят преданными глазами и думают про себя, чтоб ты сдох, урод проклятый. А откуда вы знаете, что они думают? Возразил Кантор. Вы же не читаете мысли. Для этого не надо быть магом. Вот ты, к примеру, думаешь, что я дотошный и приставала, достающий тебя бесконечными вопросами исключительно ради собственного удовольствия. Что я только и думаю, как бы тебя использовать в своих целях.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 Что они мерещатся с пьяной, это понятно, а вот как они выглядят, надо будет уточнить. Это даже раздражает, честное слово. «Не обращай внимания», – пошутил король, – «это глупая детская привычка. Ты бы знал, как она раздражала покойного дядюшку. А кого она не раздражала?» Хмыкнул Кантер, представив себя, как, наверное, угнетало Деймара XII постоянное сознание того, что сопливый племянник на порядок выше его по интеллекту. «Алмара?» Не задумываясь, ответил король, хотя вопрос был вообще-то риторический. Он принимал это как должное. А еще мэтра и страны и бабушку Джессику. Эти господа каким-то образом ухитрялись оказываться еще более правыми, чем я. Хотя и не всегда. Но мы отвлеклись от темы. И что я должен делать в качестве вашего телохранителя? Послушно вернулся к теме Кантор. У тебя ведь есть некоторый опыт? Три луны? Вы что, смеетесь? Разве это опыт?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 Получить в охраннике стрелка, поверь, мне их хватает. Я беру не стрелка, а стихийного мага, обладающего непредсказуемыми способностями и, что тоже может быть полезно, нечувствительного к полиаргу». ты вы откуда знаете? Тоже плакс отрепло «Нет, это мне сказал ты сам. Разве не помнишь?» «Не очень», — признался Кантор. «Я тогда был в полубреду, этот разговор помню урывками. Правда сказал?» «Истинная правда».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 Ты, похоже, неверно меня понял. Я не делаю тебе предложение и не спрашиваю согласия. Я всего лишь ставлю тебя в известность о том, какой приказ ты получишь в скором времени от своего командования, чтобы это не было для тебя неожиданностью». Плакса, козел. Гневно сверкнул глазами Кантер. «Продал меня как... как вещь!» «Одолжил». Педантично поправил король. «Ничуть не лучше. Вот он явится, чтобы мне это сказать. Он у меня узнает, почем стоун апельсинов в сезон дождей».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 «Ни одна из дам не посмеет обидеть Ольгу, а не до смерти боятся королева К тому же она на дворе выходит замуж, ты бы знал, как я счастлив не видеть больше ее глупую физиономию. Мне бы еще с замуж спихнуть». «Посмотрим», — прервал его рассуждение Канта. «Что посмотрим?» «Посмотрим, согласится ли Ольга и сумеет ли товарищ Пассионарио приказать мне что-либо так, чтобы я послушался. А до того, давайте замнем эту тему».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 что, как он и опасался, король все-таки поимел его на этом мороженом. «Хм, а чем она тебя не устраивает?» Все так же невинно поинтересовался король. «Так нечестно! Не бывает таких порций!» от чего же не бывает? Существует какая-то классификация или документальные нормативы, которых я не знаю?» «Самая большая порция — четверть стоуна «Где это написано?» «Да в любом кафе, во всех меню!» «Кантер!» — укоризненно произнес король, широко и радушно улыбаясь.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 Реакция его величества на подобное обращение была однозначной. Король утер с олба мороженое и оглушительно расхохотался. И хотя смеялся он не злорадный и не обидно, а искренне, отдушевеселясь, этот неудержимый хохот немедленно остудил вспыхнувшего мистролица так, словно на него вылили ведро ледяной воды. «Ну чего вы смеетесь?» – проворчал он, отодвигая вазу с ненаеденным мороженым. «Как смешно! Невероятно просто, как смешно!» и подумал, что бы с ним было, если бы он заехал по лбу ложка какому-нибудь другому королю. Да хоть тому же Александру. Еще смешнее было бы. «А ты предпочел бы, чтобы я тебе процитировал Уголовный кодекс раздел особо тяжких?» простонал король, наклоняясь за ложкой. Оскорбление короны, статья третья, пункт «Ар и Вэй» он взвесил на ладони ложку и добавил, все еще посмеиваясь. «Да, пожалуй, на вторую не потянет, убить такую ложку невозможно. Знаешь, Кантор...»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 «И вы?» «Я?» Видишь ли, попавшись на его уловки раза три, я понял его логику и разобрался в принципе построения условий, после чего ему больше ни разу не удалось у меня выигрывать. Впрочем, проиграть тоже, поскольку когда хитрость раскрывалась, дальнейший спор терял смысл и пари не заключалось. Кантер усмехнулся, представив себе, как педантичный принц Шелар отравлял жизнь своему приятелю Элвису и поинтересовался. «А как вы ухитрились задружиться с Орландо?»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 А матресса мориган постоянно ставила меня ему в пример. Я более чем уверен неискренне. Что же касается орланда меня привлекало в нем то, что он маг. Это было интересно, необычно, мне хотелось узнать о Силе побольше, поэтому я стремился к общению с ним. А что привлекло его, не берусь объяснить, но подозреваю, что причиной его расположения ко мне стал всего лишь кусок торта, который я ему однажды уступил. на него это похоже», — согласился Кантр, — «за конфету удавиться».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 Кто знает.